31 я шел в полутьме по пустому парку приключений часы показывали начало 12 -го. этот обход не был необходимым я уже знал что в парке никого нет а все двери заперты пока что в холле горел свет поскольку на улице уже стемнело я не видел что находится за дверями я щелкнул выключателем и двери разъехались я вышел наружу Ночной ветер нёс прохладу. В безоблачном небе сияли звёзды. На парковке ни одной машины. С шоссе виднелись фары проезжающих мимо автомобилей. Я свернул налево, за угол. прошел немного и снова свернул. Дошел до противоположного угла, направился к шоссе и добрался почти до самого перекрестка. Затем по широкой дуге вернулся к дверям. Я не знал, как со стороны выглядела моя ночная прогулка, Но меня это и не интересовало. Неважно, с какого угла смотреть, на парковке или рядом с ней, меня будет видно отовсюду. Я вернулся в парк приключений и зашел внутрь здания. Двери я не запер. На темной стороне большой горки стояла скамейка, на которой обычно сидели родители. Я сел и стал ждать. От входной двери мне по щиколоткам несло сквозняком. Я был в костюмных брюках и рубашке с галстуком. Блейдер я снял и положил рядом на скамейку. Ключи от машины остались у меня в кармане. «Устраивать засаду тебе удается примерно так же хорошо, как все остальное», — сказала Игуана. «Не знаю, что только босс в тебе нашел. Я увидел его силуэт. Он стоял в пятнадцати метрах от меня. В парк он проник бесшумно и смог подобраться ко мне так близко, А я ничего не заметил. «Если хочешь застать кого-то врасплох», — продолжил он, — «дам тебе совет. Тебе нужен элемент неожиданности. Понимаешь, о чем я, менталь? «Эйнштейн», — сказал я и встал. «Чего?» «Эйнштейн. Он был физиком. А Эйменталь — это сыр». «Твою мать!» — заорал он. «Я это знаю! Вопрос в том, знаешь ли это ты!» Я видел только его силуэт. Судя по всему, он приближался ко мне, мотая головой. А теперь слушай, козел. Я сделал несколько шагов в сторону, к большой горке. Теперь мы двигались оба. Он по прямой, а я медленно отступая к большой горке. Ты реально такой тупой? Это здесь ты устроил засаду? В этой детской песочнице? Десять метров, девять, восемь. Нож. Он блеснул на долю секунды, и его снова скрыла темень. Откуда ты знаешь, что я один? спросил я. Слышь, ты шестерка. Ты открыл двери больше часа назад. Кроме нас с тобой здесь никого нет. Только ты и я. И твой поганый парк аттракционов. Это парк приключений твердо сказал я, и перешел на бег. Я слышал, что Игуана побежал за мной. Ему очень хотелось меня отомстить, лично. Я нырнул за горки, в пространство между большой горкой и замком приключений, и устремился к выходу. Но бежал я не к дверям. Моя цель располагалась гораздо ближе. Когда посетители приходят в парк, он весело и радостно приветствует их. Его улыбка всегда поражает шириной и приветливостью, а его передние зубы, похожие на лопасти, ослепительно белы. Он машет своей передней лапой так жизнерадостно, что вас неудержимо тянет махнуть в ответ, хотя вы знаете, что лапа сделана из металла и пластика. Игуана подбегал все ближе. Я не замедлял бега. Нас разделяло не больше пяти метров, когда я добежал до веревки. Мне потребовалось чуть затормозить, чтобы посильнее дернуть за веревку, после чего я изменил направление бега и доверился физике и математике. Между мной и игуаной оставалось всего два метра, когда гигантский кролик начал крениться на бок. Ускорение, соотношение массы и скорости и гравитация делали свое дело. Ты, сраный тупорылый щитовод! 140 килограммов жизнерадостного грызуна врезались игуане прямо в лицо. Он налетел на него, как на стену. Стена издала негромкий треск. Разумеется, это была воображаемая стена. В реальности это было просто столкновение бегущего человека с гигантским пластиковым кроликом. За треском последовал громкий звук удара, и настала полная тишина. Я остановился и прислушался. Тишина напоминала мертвую зыбь на море. Из моих наблюдений за столкновением человека с кроликом следовало, что человек проиграл. Игуана лежал на спине и пустым взглядом смотрел в потолок парка приключений. В нем не осталось ничего от сквернословившего злобного типа, каким он был всего секунду назад. Кролик почти не пострадал. Только снова лишился уха. Чтобы уместить Игуану в багажник машины, пришлось слегка изменить геометрию его тела. Я завел двигатель, медленно проехал к другой стороне здания и посмотрел на входные двери. Они были закрыты. Камеры видеонаблюдения не работали. Кролик стоял на месте снова с обоими ушами. Возможно, мне помог предыдущий опыт, но я водрузил на место кролика и замел все следы удивительно быстро. Однако убедился, что еще одной схватки ухо не переживет. Я провозился с ним, очищая, ремонтируя и приклеивая обратно почти столько же времени, сколько со всем остальным. Зато теперь ухо было надежно закреплено на голове кролика. И вряд ли при беглом взгляде кто-нибудь обнаружил бы на нем следы рукопашного боя. Я еще секунду смотрел на парк приключений, но не потому что хотел в чем-то удостовериться, а просто потому что он был передо мной. Я помнил свой первый день здесь. Как я хотел избавиться от парка, как считал каждую проведенную здесь минуту потраченной впустую. Теперь я видел в нем нечто, нуждающееся в защите и заслуживающее этой защиты. Я знаю, что люди используют слово «любовь» в самых разных значениях и контекстах, говоря о чем угодно, от стирального порошка до бабушек, от мюсли до места будущего отпуска. Но мое сердце колотилось, а разум вскипал от мысли о том, что кто-то смеет угрожать моему парку приключений. Я должен был это сказать, хотя бы самому себе. Это мой парк приключений. Я люблю его и сделаю все, чтобы его спасти. Дорога была мне уже знакома. Количество машин уменьшалось вместе с количеством полос на шоссе. Ночь становилась все темнее. Фары освещали тонущие во тьме повороты. На грунтовой дороге я, наконец, остался один. Я узнал знакомый перекресток и, приближаясь к нему, сбавил скорость. Свернул на дорогу, поднимающуюся вверх, достиг вершины холма и начал спускаться с другой стороны. Вырулил из-под защиты рощи, И вскоре моим глазам впереди чуть справа предстал сарай. Верил ли я, что здоровяка нет дома? Я уже не в первый раз нагрянул на его ферму без предупреждения. Если он дома, я скажу, что пришел просто поговорить. Преми суток не проблема. Он не ведет свои дела в рамках стандартных деловых практик. И я сомневался, что его сильно волнуют строго установленные часы работы. Я не видел никакого смысла в том, чтобы демонстрировать ему содержимое машины. Игуана лежал в багажнике украшенный навсегда. Маловероятно, что он выбежит во двор и удивит нас чем-нибудь. Это классическая иллюстрация старого правила. Первым делом исключи все невозможное. В данном случае невозможным было бы просто развернуться и уехать обратно. Затем надо посмотреть, какие варианты остались. И тут есть только одно направление. Полный вперед. Начинать надо с того, что поддается решению. После чего можно двигаться дальше? Я вырулил на грунтовку. Секунду спустя я развернулся на дорогу, ведущую во двор, и продолжал ехать с такой скоростью, как если бы решил нанести хозяину дома неожиданный визит. Дорога показалась мне невыносимо долгой. Свет фар скользил по дому и двору. Я открыл окно, выключил двигатель, но оставил гореть фары. Прислушался. До меня не доносилось даже шелеста листвы под ветром, не говоря уже о птичьем пении. Стояла такая поздняя осень, что даже комары перестали жужжать. Я почувствовал запах влажной земли, к которому примешивался едва уловимый намек на цветущие растения, как последнее напоминание о лете. И что-то еще. Булочки с корицей. Посреди ночи. Я выключил фары и стал ждать. Дом оставался темным, за исключением неяркого света в левом окне. Я уже знал, что там располагается кухня. Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы проанализировать результаты своих наблюдений, и я пришел к выводу, что у меня нет альтернативы. Придется зайти и съесть еще одну гигантскую булочку с корицей. Хотя обычно в это время я уже сплю. Скорее всего, здоровяк будет следить за мной, пока Игуана покоится в багажнике машины. Это далеко не оптимальный вариант, но если для спасения парка мне понадобится выдержать избыток углеводов в столь поздний час, я это сделаю. Я глубоко вдохнул, вылез из машины, подошел к дому, поднялся на крыльцо и стал ждать, когда откроется дверь. Подождал еще немного. Ничего не происходило. Я надавил на кнопку звонка, который в прошлый раз не успел даже прикоснуться. Звонок пронесся по темному дому. Я еще подождал. Никакого движения внутри дома. Я посмотрел на дверь и взялся за ручку. Она повернулась. В доме пахло, как в средних размерах пекарня. Я шагнул внутрь. Шаг. Еще шаг. Я старался идти неспешным шагом и выкрикнул в темноту, интересуясь, не слишком ли сейчас поздно для визита. Не получив никакого ответа, я повторил свой вопрос. С тем же результатом. Похоже, дом пуст. Я осторожно прошел на кухню. Булочки стояли в духовке. Я не специалист в вопросах выпечки, но это я знаю. Среднее время выпекания булочек с корицей составляет от 13 до 15 минут. Если булочки таких габаритов, как эти, я загляну в духовку, это время может возрасти до 17 или даже 18 минут. Судя по цвету булочек, они простояли в духовке 4-5 минут. На столе я обнаружил еще кое-что. Пустой пакет из-под кофе рядом с кофеваркой. В нее залита свежая вода, а сверху установлен чистый фильтр. Но затем… Здоровяк понял, что у него кончился кофе. А булочки с корицей без кофе — это нонсенс. Я вспомнил карту местности. В пяти-шести минутах дальше по шоссе располагалась автозаправка. Я привык выполнять в уме множество вычислений одновременно. Привык к тому, что в задаче может быть сразу несколько переменных. Я способен сравнивать результаты разных вычислений, даже не доведя их до конца. Из всех возможных вариантов ответа, лучшим является тот, который с наибольшей вероятностью приведет к оптимальному результату. К результату, который увеличивает вероятность следующего желаемого результата значительно больше, чем все остальные. Я побежал. Вернулся к машине, Открыл заднюю дверцу и достал фонарь. Включил его и пошел к сараю. Это старая постройка с пандусом, ведущим к широким дверям. Двери закрыты. Я обошел сарай и добрался до стены, смотрящей на рощу, из которой я в прошлый раз появился во дворе. И обнаружил маленькую незапертую дверь. Я проскользнул внутрь. Запах плесени чуть не сшиб меня с ног. Такой острый и сильный, что я почти видел его в свете фонаря. Цементный пол горбатился неровностями. Маленькие окна наводили на мысль о тюремной камере. Я перешагивал через наваленные доски, какие-то обломки и горы мусора. Быстрый поиск позволил найти лестницу, по которой я забрался на верхний этаж. Дощатый настил издавал скрип, пока я передвигался в пространстве с высоким потолком, пропахшим пылью и плесенью. Каждый раз, когда луч света падал на какой-нибудь предмет, мне казалось, что он напрыгивает на меня из тьмы. Почти все вещи стояли на тех же местах, что и во время моего последнего визита. Я обошел весь сарай и остановился в его дальнем углу, как это сделал здоровяк в прошлый раз. Затем я пробрался к главному входу, снял доску, блокирующую двери, открыл их и по пандусу спустился во двор. Сдал машину назад и остановил, наполовину загнав ее в сарай. Вылез из машины, подошел к багажнику и открыл его. Я схватил игуану подмышки и потащил в сарай. Его подмышки были влажные и теплые. Тело было тяжелым, но гнулось. Наконец мы внутри. Я усадил его возле столба и пошел назад к лестнице. Квадроцикл стоял на прежнем месте, и веревка все еще была привязана к его багажнику. Я отвязал веревку. Вернулся к игуане, завязал веревку вокруг его шеи и затянул узел. Второй конец веревки перебросил через потолочную балку. Вздохнул и отвернулся. То, что я делал, не доставляло мне радости. Я бы предпочел вообще об этом не думать. Я вешал покойника. Процесс оказался сложнее, чем я думал. Игуана весил примерно столько, сколько в среднем весит взрослый мужчина, и он не то чтобы сильно сопротивлялся. Балка скрипела, веревка терлась о древесину, пока я ее тянул. Я пытался убедить себя, что это неизбежно. Наконец, после значительных усилий с моей стороны, Игуана повис в воздухе, а веревка вернулась к багажнику квадроцикла. Я спустился на первый этаж, сел в машину, выехал во двор, потом вернулся, закрыл двери изнутри и поднял с пола фонарик. В трех шагах от вершины лестницы я бросил через плечо взгляд на Игуану. Человек, который вешал других людей. Угрожал им, использовал их, шантажировал. Планировал убить меня. Будь я им, я бы сказал что-нибудь вроде «один плюс один равно двум». Но я не он. Я — это я. Поэтому я ничего не сказал. Просто еще раз повторил в уме свои расчёты и как можно быстрее убрался оттуда. Запах булочек с корицей наполнял непроницаемую ночь удивительной сладостью. Я проехал примерно 8 километров и остановился на придорожной стоянке. Стянул с рук латексной перчатки, а с ботинок — бахилы. Снял с себя рабочий компенезон. От сетки для волос я освободился еще раньше. Все это я запихнул в черный пластиковый пакет и отправил его в мусорный бак. Вернул машину в парк приключений и прошел километр в направлении аэропорта. Поймал такси и в начале шестого прибыл домой. Мой телефон лежал там, где я его оставил, на столике в прихожей. Я покормил Шопенгаура, принял душ и заварил себе чай. Я не стал делиться с Шопенгауром подробностями событий минувшей ночи. Вместо этого погладил его по голове, спине и мурчащим бокам, после чего выпустил на балкон полюбоваться на рассвет. Выпил чай, съел кусок ржаного хлеба с маслом и игра в Пока я жевал до меня дошло, насколько я голоден. Я сделал себе еще один бутерброд, затем еще один, а затем съел два стаканчика йогурта щедро сдобренного медом. Я мотался целый день и целый вечер, и происходящее несколько отвлекло меня от регулярных приемов пищи. Наконец, я налил себе вторую чашку чая, сел за кухонный стол и написал еще одно электронное письмо осмале. На этот раз я не размышлял над его тональностью. Я сразу ее поймал. Я верил, что мое сообщение будет достаточно убедительным и побудит Осмолу к решительным действиям, несмотря на то, что предыдущее не принесло ему ожидаемого трупа. В письме я объяснил, что боюсь за свою жизнь, поэтому отправляюсь на затерянную в глуши ферму, чтобы встретиться со своим боссом, печально знаменитым преступником. Если это мое последнее сообщение, я хочу, чтобы полиция знала, кто меня убил. Я привел координаты сарая, настолько точные, насколько это мог бы сделать предполагаемый автор письма, и добавил описание сарая. В конце приписал, что это письмо будет отправлено автоматически, если до определенного часа я не смогу попасть домой, чтобы отменить его отправку. Нажал «Отправить» и выключил компьютер. Встал, положил в посудомойку свою тарелку и миску Шопенгауэра и включил ее. Прислонился к раковине и стал слушать плеск воды. Впервые за долгое время мой разум вернулся в состояние спокойствия и очистился от ненужных мыслей. Я пошел на балкон присоединиться к Шопенгауру. Утро только-только начиналось. Между редкими фонарями еще зияли провалы темноты. Шопенгауэр, не отрываясь, смотрел на ободранные, почти лишившиеся листвы березы и кусты под ними, которые выглядели гуще, чем джунгли. Я не заметил ничего необычного но прекрасно понимал, чем вызван пристальный интерес к ним Шопенгауэра. Он принял для себя решение, что его никто никогда не застигнет врасплох.